7 .10 Чаша Грааля и Золотая Колыбель Чаша Грааля – знаменитая христианская святыня. Ее долго и безуспешно искали, сегодня она считается потерянной. Вокруг Чаши Грааля накопилось множество легенд. Грааль, поиск этого волшебного предмета, потерянного или спрятанного, красной нитью проходит через всю эпоху Средневековья. Литература о Греале группируется вокруг нескольких больших повествований, созданных Готье мапом Хриттианом де Труа, Робером де Бароном, анонимным автором Персиваля и, наконец, парцефалем Вольфрама фон Эшенбаха, написанным около 1210 года. Жерар де Сет, «Тайна катаров». Вкратце напомним суть легенды, воспользовавшись в частности книгой А.В. Васильева и М.Н. Автушенко «Загадка княжества Феодора», где собрано много интересного материала. Согласно средневековым воззрениям, корону Люцифера, главного ангела, несущего свет, украшал огромный изумруд. В этом камне заключалась вся его сила. Когда Люцифер поднял бунт против Бога, и изумруд — выпал из его короны и упал на землю. Позже из этого изумруда была сделана чаша. И когда Иосиф Аримафейский снял тело Христа с креста, то он, как писал архиепископ Джакопо да Ворейн, собрал его кровь в специальный сосуд из изумруда, чудесным образом подаренный ему Богом. В западной христианской традиции этот сосуд получил название Святой Грааль. А в Восточной Церкви он назывался Святой Чашей Господней. В эпоху крестовых походов это древнее предание было положено в основу целого корпуса западноевропейской литературы. Несмотря на то, что на Западе существовало коллективное умолчание в отношении того, чем является Грааль, и католическая церковь так и не дала его одобренных толкований, поиск Грааля стал главной идеей европейского рыцарства. Западноевропейские тексты о Граале относятся к периоду между 1170 и 1225 годом. Эта литература появилась и исчезла при жизни одного поколения. Ее основоположниками считаю двух авторов – Криттиана де Труа и Робера де Борона. Кроме произведений де Труа, Борона и Эйшенбаха, известно несколько анонимных текстов о Граале – Разъяснение «Дидот Персиваль», «Эрлес Вос» и обширная компиляция цикл «Вульгата», дополненная многочисленными легендами о короле Артуре и представляющая собой полное изложение преданий, связанных с Граалем. Средневековые поэты, писавшие о Граале, утверждали, что не выдумали этот сюжет, а взяли его в древних книгах. Эпилог странствий Грааля почти везде одинаков. Он возвращается на восток, на родину. В старо-французском романе о Граале последние рыцари Грааля голахад и Парсиваль перевозят чашу Грааля в восточную страну Сарас. В другом тексте голахад переносит святой Грааль из Британии, которая уже недостойна лицезреть его, в ту же восточную страну. И в древней кельтской легенде о Мерлине Хранители священного сосуда Грааля отправляются на восток. В провансальской легенде хранительница Грааля Эскалармонда, укрыв чашу Грааля глубоко в недрах горы, сама превращается в белую голубку и улетает в горы Азии, где живет и по сей день в земном раю. Примечательно, что авторы текстов о Граале, будучи по мировоззрению западными христианами, парадигме противостояния восток-запад становились, как позже Ренеа на сторону востока. Текст, известный как «Мабинагион», в нем хранительницей священной чаши выступает императрица Константинополя. Далее оказывается, что чаша Грааля была тесно связана с Крымом. Во времена раннего Средневековья Таврика была каким-то загадочным образом связана с регионом, где появилась легенда о Святом Граале. Традиция почитания Святой Чаши существовала и в Православной Церкви. Перенесемся в Крым в пещерный город Эски-Кермен, в обрыве которого находится небольшая пещерная церковь, известная под названием «Храм Успения». В алтаре церкви изображена композиция, известная в православной иконописи, как «Литургия святых отцов» или «Поклонение жертве». В храме Успения по центру находилось изображение патира, чаши, примечания автора. С обеих сторон к чаше склоняются фигуры ангелов с репидами в руках. Следующими у престола стояли святители. Композиция поклонения жертве» появляется впервые в византийских храмах во второй половине XII века, что неожиданно совпадает с появлением в Западной Европе цикла Грааля. Этот достаточно редкий сюжет иллюстрирует высшее литургическое таинство приложения вина и хлеба причастия в тело Христовы. Хлеб представляется в виде Христа-младенца, лежащего в чаше или на дискуссе. В некоторых сценах его тело режется небольшим копьем, символизирующим копье Лонгина. Таким образом, ребенок превращается в жертву распятого Христа наши мысли такова. Поскольку младенец Христос изображался лишающим в чаше Грааля, то вероятной чаши Грааля и золотая колыбель Христа одно и то же. Как мы обнаружили позднее, летописцы иногда путали Рождество Христово с его распятием. Примечание. Смотри нашу книгу «Христос родился в Крыму. Там же умерла Богородица». Конец примечания. Основа путаницы в том, что во время Рождества, так же, как и во время распятия, был совершён надрез на боку При рождении Христа надрез, кесарево сечение, сделали на боку у Богородицы, а при распятии на боку Христа, по приказу Пилата, сотник Лонген проколол бок распятого Христа копьем. Со временем эти два события переплелись и перепутались, а в итоге, как справедливо отмечают исследователи, В старинной церковной символике младенец Христос, лежащий в колыбели, превращается в жертву, в распятого Христа, а сама колыбель в чашу, содержащую жертвенную кровь Христа. Причем это было не случайное отождествление, а устойчивая старинная традиция. Мы встречаем описание младенца Христа под видом евхаристической жертвы в византийско-сирийском тексте, Сказание анфилога царя о святой литургии. Но наибольшее количество описаний этой сцены мы встречаем в текстах о Граале. В Перлесвосе, когда Артур оказывается свидетелем наиболее сокровенной мистерии Грааля, он, смотря в сторону алтаря, видел, что отшельник держал в руках человека в терновом венце, лицо, руки и ноги которого истекали кровью. Затем тело человека снова превратилось в ребенка. Православная литургия святого Иоанна Златоуста отражает древнюю традицию, отождествляющую ребенка в чаше и распятого Христа. Поражает распространенность данного редкого сюжета таврики и напрашивающаяся связь между чашей, в которой находится ребенок, и золотой колыбелью. Легенда о золотой колыбели вобрала в себя все основные элементы традиции Граля. Подобно святой чаше в некоторых поздних вариантах легенды, золотая колыбель скрыта где-то в пещере горы, и увидеть ее могут лишь чисто и сердцем. Нечестивых она калечит и делает безумцами. золотой колыбелью крымских пещерных храмов связана торжественная процессия, напоминающая процессию Грааля. В православной традиции дискос – жертвенное блюдо с телом Христовым одновременно символизирует ясли с младенцем Христом. Эта связь дискоса или потира с колыбелью хорошо видна на крымских фресках. Из множества средневековых храмов в Таврике алтарные росписи до недавнего времени сохранялись только в шести. В из них мы видим один и тот же сюжет младенца Христа, литургию ангелов и святых отцов. Речь идет о храме Донаторов около Черкес-Кермена, храме Успения Богородицы на Эски-Кермене, храме Южного монастыря на Мангупе, церкви Иоанна Притечи в Бия-Сале и ныне полностью разрушенном храме святого Евграфия в Инкермане. Роспись храма донаторов может считаться в этом отношении классической. Основу сюжета составляет группа из шести священнослужителей, совершающих Евхаристию и провозглашающих, подняв стихари перерождение плоти и крови Христовой, изображаемые младенцем в яслях чаши, расположенной на алтаре самого Спасителя. Ближайшей аналогией этой росписи является фреска из церкви Иоанна Притичи в Биясале, до недавнего времени находившаяся в Бахчисарайском музее. На ней представлен чин святителей, предстоящих перед чашей или блюдом с младенцем, по три с каждой стороны. Ближе всех к чаше здесь стоят ангелы. Пятый храм, храм святого Евстафия, много лет назад разрушен. Однако осталось описание фрагментов росписи, сделанное известным археологом Николаем Репниковым, дающие нам основания предполагать, что там была изображена та же самая композиция. Из-под побелки усматриваются фигуры восьми святителей, на синем фоне в крещатых одеждах с желтыми нимбами. Над престолом изображение Христа в чаше. Надпись хорошей сохранности. Она датирована. Моление раба Божьего Соттика с женою и детьми. Лето 5789-1272 год. По мнению Владимира Чепелева, аналогичный сюжет, вернее, сюжет аналогичной росписи храма Успения был и еще в одном инкермановском храме, храме-скрещальник. Такой концентрации иконописных сюжетов, связанных со святой чашей, мы не находим больше нигде, поэтому, по нашему мнению, не будет преувеличением назвать эти храмы храмами Грааля. В таблике в течение следующих двух столетий появляется легенда о золотой колыбели и иллюстрирующие связь колыбели с чашей многочисленные фресковой росписи. Вероятно, именно эти обстоятельства стали причиной того, что в прошлом столетии Крым стал центром поисков святого Граля. По нашему мнению, историки А.В. Васильев и М.Н. Автушенко совершенно верно отождествляют золотую колыбель Христа со святой чашей Граля. Здесь мы лишь вкратце поговорили об этом. Более подробно смотри нашу книгу Христос родился в Крыму, там же умерла Богородица.